Часть вторая. Человек и страх. Глава восьмая. Страхи, которые мы выбираем. Страх дитя изменений. Луций Анней Сенека, которого я не устаю цитировать, отличался не только мудростью, но и иронией. Мудро и иронично он заметил: младенцы боятся вещей пустышных, мальчишки мнимых а мы и того и другого. Примечание Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Санкт-Петербург, Азбука, 2013 год. Страница 29. Конец примечания. Здорово сказано, правда? А ведь и вправду, опасаться можно всего на свете. Приходить домой Там бывает скучно или наоборот может возникнуть скандал с близкими. Ездить в метро, там бомжи и хулиганы. Ездить на машине, все водители сумасшедшие. Объясняться человеку в любви, вдруг скажет нет. Не объясняться человеку в любви, вдруг упустишь любовь. Рожать детей, вдруг родится больной или вырастет неудачником. Не рожать детей, вдруг ждёт одинокая старость. поменять работу. Зарплата, правда, будет больше, но вдруг начальник окажется хуже самого себя. Переезда в другой район города, в другой город, я уж не говорю о переезде в другую страну. Брать ответственность за человека, которого ещё вчера не знал, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще на свете нет ничего такого, в чём человек не смог бы отыскать причин для возникновения страха. И всё-таки неплохо бы понять, существует ли нечто, что объединяет все страхи. Существует. Какую ситуацию ни возьми, мы в сущности всегда боимся одного что может стать хуже, чем сейчас. Идём или едем домой, нам хорошо и спокойно. Боимся, что придём в семью и станет хуже. Смотрим, соответственно, с скалы вниз. Боимся, что поскользнёмся и станет хуже. У нас нет ребёнка, скучно, грустно, но привычно, мы боимся, что он родится и станет хуже. В самом широком смысле слова человек всегда боится только одного изменений. В первой книге психофилософии мы довольно много говорили о том, что человек не должен путать себя с камнем. Хотим мы этого или нет, мы постоянно меняемся. Парадоксально, правда? Мы боимся того, что всё равно с нами обязательно происходит изменений. Помните у Пушкина: "Привычка свыше нам дана замена счастью она". Привычка это то, что остаётся неизменным иногда всю жизнь, то, что даёт ощущение стабильности. Конечно, мы любим наши привычки, но привычка не есть счастье, она замена счастью. Еще один гений, сэр Энкеркегор, утверждал, что «тревога» есть осознание возможности. То есть, как только мы осознаем новую возможность, а она приходит, когда мы ожидаем или даже просто предчувствуем перемены, тотчас начинаем испытывать тревогу. А оно нам надо? У русского человека какая главная мечта? чтобы ничего не менялось, а жизнь при этом становилась лучше. Щуку бы хорошо поймать в связи с этим, или чтобы волшебник прилетел в голубом вертолёте и внезапно что-нибудь хорошее сделал. Мы боимся того, чего не знаем. Нам известно, что происходит сегодня, и мы боимся того, что будет в неведомом завтра. Для любого человека изменить что-то внутри себя или в своей жизни означает совершить серьёзный поступок. Мы сами создали такую систему ценностей, которая диктует нам страх. Это то, что уничтожается стабильностью, а порождается изменениями. Многие философы и психологи доказывают, что страх бывает очень даже полезен. Абсолютно бесстрашных людей не существует. Разумный страх необходим для жизни. Это не так? В некоторых случаях так. в некоторых нет. Просто необходимо понимать, что страх бывает разным, и наши взаимоотношения с разными страхами тоже должны быть не одинаковыми.